Глава двадцатая. Если друг оказался крут. Распутин болевал, как положено бывшему офицеру, широко расставив ноги. Головной убор он держал в стороне, на вытянутой руке. В роли фуражки на этот раз был мотоциклетный шлем с надписью «Мементо море». Питье и закуска покидали организм в панике. В утробном рычании военнослужащего запаса гремела ненависть к врагам, как внутренним, так и внешним. Высокий мужчина крепкого телосложения бился в последнем, знакомом каждому, самом жестоком спазме, когда желудок вот-вот выскочит наружу, а по губам издевательски стекают тонкой струйкой Десять грамм горько-коричневой желчи. Дома он, конечно, выпил бы пару литров воды с содой. Дело пошло бы легче. Но теперь до дома было уже не добраться. Время позднее, деньги кончились. Помогая измученному организму, Клим надавил кулаком на желудок. Не помогло. Стало только хуже. А вот документы вылетели из кармана и нырнули в плохо пережеванный салат. Паспорт утонул тихо, без пузырей. «Кирдык!» — без выражения произнес Калим Васильевич. «Завтра на работу не иду». Двумя длинными пальцами он достал из внутреннего кармана платок и брезгливо вытер лицо и руки. Затем извлек из лужи свою краснокожую паспортину, аккуратно уложил его в полиэтиленовый пакет и патетически произнес. — Сама завидуйте, я гражданин, на не какая-нибудь гражданка. Клима никто не услышал. Ему было одиноко, северный город спал. Кирдек. Снова повторил он и двинулся нетвердой походкой по разделительной полосе Московского проспекта, напевая. «А мне все пофиг, я сделан из -за мяса, самое страшное, что может случиться, стану пидорасом». Распутин шел довольно ровно, стараясь не сходить с белой полосы, чего нельзя было сказать о настигающей его милицейской машине. Обшарпанный воронок 108-го отделения милиции марки «УАЗ» бросалось стороны в сторону, как мыло в ванном тазике. Сотрудники милиции мчались на задержание опасного преступника, сломя голову, не разбирая дороги. Крепкие руки сжимали стволы автоматов. Сердца бились в унисон с судорожно хрипящим двигателем машины. В глазах двоилось... Изо рта вырывался невидимый огонь. Трехглавый дракон в милицейской форме с визгом затормозил крыльями автомобилей покрышек на пересечении Московского проспекта и улицы Благодатной. Машина остановилась как вкопанная и замерла, освещая преступника ярким светом одной мутно-желтой фары. «Опачки, менты!» Не то радуясь, не то удивляясь, обозначил ситуацию Распутин, оборачиваясь. Будем брать, убежденно произнес старший группы младший сержант мудрый. Толик, давай. Рядовой милиции Толик чувствовал себя плохо. В сто восьмом отделении он служил всего полгода, а потому 750 нарыло, пока держал с трудом. Он еще сильнее вцепился в ствол своего незаряженного автомата и храбро произнес. «Угу!» Так они просидели еще пять минут. Время в машине тянулось медленно, как водка через соломинку для коктейля. На улице тоже все оставалось по-прежнему. Санкт-Петербург, правда, время почему-то московское. Час тридцать ночи. Нарушитель правил дорожного движения, нагло пересекающий разделительную полосу, да еще и без транспортного средства. И тишина с легким шорохом дождя, настолько тоскливая, что хотелось выпить последние двести грамм и упасть в забытье. Распутин, решив, что здороваться с ним никто не собирается, отвернулся и продолжил путь. «Уходит!» — взывился в машине мудрый, и Толик с водителем сразу проснулись. Пальцы нащупали курки табельного оружия. «Что будем делать, командир?» Водитель всем телом повернулся к мудрому. Левый глаз его при этом начал часто моргать. «Брать будем!» — смело отозвался младший сержант. «Здоровый гад!» Тихонько произнес с заднего сиденья Толик. «Мы тоже не больные», — не очень уверенно ответил мудрый. Но он смело схватил в руки микрофон и тоном, не терпящим возражений, рявкнул. «Водитель, остановитесь!» Коллеги с удивлением посмотрели на своего товарища. Распутин огляделся в поисках провинившегося водителя. Кроме милицейского УАЗика, в пределах видимости транспортных средств не наблюдалось. Клим решил, что люди в машине разговаривают между собой. Он остановился и подсказал. — Он уже не едет, мужик. Это у тебя перед глазами плывет. — Поднимите руки вверх и подойдите к машине, — прохрипел гранкоговоритель. — Я? «Вы...» — Распутин задумался на несколько секунд, потом убежденно произнес. «Нет». И снова зашагал по правительственной полосе. Машина медленно двинулась вследом за ним. «Приказываю остановиться!» — не унимался микрофон. «Отстань!» — отмахнулся Клим, как от большой мухи. «А я говорю, остановитесь!» «А смысл?» «Проверка документов. Они тебе не понравятся. Подрезай его!» — решился, наконец, мудрый. Толик, до боли в суставах, сдавил цевьё автомата, будто пытался его задушить. Трезво оценив глубину собственного опьянения, рядовой милиции немного занервничал. В задержании опасного преступника он участвовал впервые. Водитель пошел на обгон нарушителя. Взвыла сирена, распугивая сексуально озабоченных кошек. Могильным ультрафиолетом забрезжила мигалка на крыше УАЗика. Лихо заложив вираж, машина остановилась в нескольких метрах от клима, перекрывая путь. Хлопнули дверцы, с автоматами наперевес выскочили решительно настроенные сотрудники. Мудрый продолжал движение. Водитель остался в машине. Толик занял позицию, привалившись к капоту. Стоять оказалось значительно труднее, чем сидеть. «Руки!» — сходу завопил Мудрый, угрожая оружием. «Где?» Клим снова начал оглядываться по сторонам. Толик икнул. Мудрый передернул затвор автомата. «Круто!» Распутин восхищенно похлопал в ладоши. «Чего надо-то? Ваши документы?» «Это будет непросто!» Клим достал из кармана пакет с паспортом. «Грязные документики-то отмыть бы надо!» Паспорт под майонезом действительно выглядел довольно странно. Толик снова икнул, его затошнило. — Вам придется проехать с нами. Наконец принял решение мудрый и в качестве аргумента пошевелил оружием. — А если я не поеду? — А мы применим силу. Толик опять икнул. Его затошнило еще больше. Клим поднял голову и посмотрел в небо. Широко расправив могучие плечи, он набрал в легкие воздуха. «Арестовать меня хотите? Сильные, да? Знаете, почему вы сильные? Потому что оружие в руках. А у кого оружие в руках, тот и прав, так? Вы ведь за этим в милицию работать пошли. Без оружия никто вас и слушать не захотел. Старшеклассники били, хулиганы станцев выгоняли». «Учителя, гады, почему-то одни двойки до тройки ставили? Но вы-то, конечно, здесь ни при чем. Вас просто не поняли. На самом деле вы цвет нации. Надежда отчизны — светлое будущее страны». Клим протянул вперед длинные волосатые руки. «Давайте, вяжите, кольцуйте свободную гордую птицу». Он задрал голову вверх и негромко добавил, «Мне все равно сегодня ночевать негде, и, похоже, будет дождь. У вас, кстати, отдельные номера есть?» Толика, наконец, стошнила, и ему сразу стало легче. Теперь он счастливо улыбался, не вдаваясь в смысл услышанного. Мудрый тоже ни черта не понял. В странной речи мата не было, а оскорбление было. Такой парадокс его разозлил. «Умный, да?» — грозно зарычал младший сержант. «Да», честно, — честно ответил Клим. Щелкнули наручники. Бить его не стали. Толика снова затошнило. А мудрый боялся получить сдачи. Машина с мигалкой взревела И вместе с добычей поползла в родное отделение.